Глава 21. Если потрясенный пережитыми событиями и странными речами своего друга Сергея, Георгий Лесков, он же Жора, малость подвинулся умом, то конкурирующая сторона, а именно неудачливый кладоискатель Толик, напротив, чувствовал себя прекрасно. Открывшиеся перед ним перспективы были головокружительны. То, к чему он так стремился, лежало перед ним, только протяни руку. А перспективы — вот уж точно, не знаешь, где найдешь. Кто бы мог подумать, что в этом несчастном городке таится такое богатство? Не этот пресловутый клад, которого должно быть и в природе, не существует. Нет. Во много сотен, если не тысяч, раз значительнее. Деньги. И он их единственный хозяин. Пора начинать тратить. Конечно же, не здесь. Нужно двигать назад, Москву. А уж там... Воображение рисовало роскошные тачки, дорогие рестораны, клубы, казино и множество женщин. Самых разных. Блондинок, брюнеток, рыжих. Да что там цвет волос, когда можно выбирать даже цвет кожи? Миниатюрные японки, китаянки, негритянки всех мыслимых оттенков. Северянки с молочно-белой кожей и смуглые южанки. — Эй, ты! — вдруг услышал он резкий окрик, как удар кнута и вначале даже не осознал, кто это обращается к нему столь пренебрежительно. «Не понял. Вы это мне?» — произнес Толик. «Тебе, тебе! Ты чего так разошелся? Деньги, бабы, в Москву! Какая тебе Москва? Мы туточки обитаем, а много нам не нужно!» «Кто со мной говорит?» — возмутился Толик. «Да ты никак позабыл, голубок! Это я, Смадей Чернопятов!» Теперь тельце твое слабосильное, личко прыщавое мне принадлежат. — Вам? Почему это вам? Вы же, насколько я помню, договаривались пополам. — Что значит «пополам»? Как ты себе это представляешь? Левое полушарие мое, правое — твое? Так что ли? — Я даже не знаю. — Нет, брат. Раз уж я в тебе, то теперь все мое. А тебе маленький закуток на чердаке, в котором ты будешь пребывать пока мне не захочется с тобой пообщаться». «Обман!» — заверещал Толик. «Вы обдурили меня самым паскудным образом. Обещали деньги, власть...» «Дурачок! А я разве отказываюсь? Деньги к куру не клюют, а власти вообще море. А город этот и окрестности, и все, что под землей. Недра, значится мое. Я здесь властелин и повелитель. Только время от времени меняю тела. Теперь вот в твоем буду малость». Только не знаю, как сказать. Ну да ладно. Осталась заключительная часть обряда. Это девушка, Бланка. Я должен ею овладеть. Непременно овладеть. Иначе все наши манипуляции пойдут на смарку. Но овладеть без всякого насилия, так сказать. По обоюдному согласию. Для этого ты, собственно, и нужен. Вы неплохо знакомы. И годков вам поровну. А это облегчает взаимопонимание. «Одно дело я — почтенный Мафусаил, другое — ты, молодой юноша!» Толик услышал старческое хихиканье, которое шло как бы ниоткуда. «Поухаживать за ней придется, разные обещания подавать, ну, сам понимаешь!» «Она на меня и не смотрит», — заметил Толик. «Это поправимо, просто ты молод, неопытен, не умеешь найти подход к девушке. А ведь тебе она нравится, правда?» «Типа того. Вот и будем добиваться ее!» — Добиваться. Добиваться будешь ты, мерзкий тип, а я — ждать, когда ты снизойдешь до меня. — Именно что снизойду. Ты нашел подходящее слово. Отдыхай пока, тебя покличут. Бланка находилась в жилище старика уже третий день, но до сих пор пребывала в каком-то мутном отупении. Девушке все время казалось, что перед ней тяжелое липкое сновидение, в котором она запуталась точно муха в паутине. Даже само место, где она пребывала. Дом как будто обычный, постройки времен развитого социализма, а сама квартира просто-таки необъятна. По анфиладе комнат можно бродить целый день, каждый раз попадая в иную. И вид у этих комнат абсолютно разный. Точно над убранством их трудился какой-то сумасшедший дизайнер. Много совсем пустых, но ну и пустые отличаются друг от друга. Например, одна совершенно белая от пола до потолка стерильная и наполнена каким-то мерцающим светом, хотя окон в ней нет, и пахнет в ней ландышем, а другая — грязная, закопченная, с непонятными надписями и корявыми, часто непристойными рисунками на стенах, и вонь стоит, как в заброшенном подвале, в котором, к тому же, спрятан разлагающийся труп. Но большинство помещений выглядело более или менее обычно, если бы по убранству сочеталось друг с другом. Вот комната, обставленная вещами и мебелью 50-х годов, с традиционным зеркальным шкафом, круглым шелковым абажуром и пузатым комодом, на котором кроме двух высоких узкогорлых рам голубого стекла стоят семь мраморных слоников. Тут же присутствует большая никелированная кровать, на которой возвышается гора пуховых подушек, тяжелых, словно они сработаны из мрамора. Рядом другая, деревенская горница, с дощатыми стенами, длинными лавками и блеклыми фотокарточками многочисленных родственников по стенам. А следом попадаешь в дворцовые хоромы в стиле «Людовик Солнца. Здесь присутствуют огромные зеркала, гнутые стулья с обивкой из голубого в розовый цветочек атласа, шелковые гобелены со сценами из рыцарской жизни и картины с фривольными сценами и романтическими пейзажами в тяжелых золоченых рамах. В целом, все это очень сильно напоминает музей быта разных эпох и народов. У каждого помещения имеется еще одна особенность — запах. В комнате 50-х годов это резкий дух одеколона шипр в смеси с тяжелой вонью горелой резины, а в крестьянской избе пахнет прокисшими щами с детскими пеленками, а в салоне рококо стоит густой сладкий аромат неведомых девушки-духов. Созерцание покоя в Бланке довольно быстро приелось. Вначале, конечно, казалось интересным поваляться на кровати под балдахином эпохи мадам Помпадур или плюнуть в камин, перед которым, возможно, сиживал лорд Байрон. Но потом однообразие, разнообразие начало утомлять. И тут Бланка открыла для себя новое развлечение. Большинство комнат имело окна. Вначале она не обращала внимания на то, что находится за стеклами, но вскоре отогнула тяжелую портьеру и обомлела. Это происходило в зале, обставленном под французское барокко. За высоким стрельчатым окном она узрела громадный фонтан в обрамлении газонов, на которых высились мраморные статуи. Фонтан состоял из трех бассейнов, расположенных друг на другом в виде пирамиды. По краям бассейнов имелись статуи лягушек, ящериц, и трубящих в раковины тритонов. А в центре фонтана возвышалась фигура полуобнаженной богини, имени которой Бланка не знала. Из пастей земноводных и раковин тритонов на богиню изливались струи искрящейся под солнцем воды. «Что это?» — воскликнула девушка, потрясенная красотой открывавшегося вида. «Где это? Петергов?» Но перед ней расстилался Версаль. За окнами каждого помещения имелся свой пейзаж, не похожий на предыдущий. Из-под слеповатого оконца русской избы была видна туманная сетка дождя, раскисшая глина проселка и одиноко сидящая на покосившемся заборе мокрая ворона. За узкой амбразурой кельи рыцарского замка горный вид со остроконечными, укутанными голубой дымкой зубцами пиков и зарослями средиземноморских сосен, с кривыми стволами на переднем плане. Из широкого трехстворчатого окна комнаты, очень напоминающей гостиничный номер, открывался вид на Кремль. «А из нашего окна площадь красная видна», — вслух произнесла Бланка. Но и данное развлечение быстро надоело. Скорее всего, это даже сон. Сон во сне. Или все-таки не сон? Мысли текли медленно, лениво путались одна за другую, неожиданно обрывались, исчезали неведомо куда, а тело, казалось, было наполнено легчайшим газом, позволяющим взлетать над землей и нестись неведомо куда, гонимой ветром. Все было пофигу. Иногда она вспоминала прежнюю московскую жизнь, но между теми временами и днем сегодняшним, казалось, минула вечность. Приезд сюда еще более или менее помнился, а все бывшее до этого — тонуло в мутной мгле повседневности. Если что вызывало слабый интерес Бланки, так это перспектива выйти замуж за противного старикашку гнусного вида, другими словами, и разбогатеть. Впрочем, он, кажется, уже не старикашка, а Толик. Что-то в этом роде. Да, Толик. Этого парня она знала уже года два, и особого интереса он у нее не вызывал. Длинноволосый, в общем-то, симпатичный, хотя и прыщавый только какой-то странный. На остальных студентов, особенно студенток, он взирал с высокомерным пренебрежением, будто испытал в жизни не весь что. Правда, Бланка замечала, что Толик посматривает на нее несколько по-иному. Во взгляде читался не особо скрываемый интерес. Но взгляды взглядами нужно еще и проявить инициативу. Однако инициативу проявила она, непонятно зачем показала ему бумаги. Почему именно Толику? Был слух, будто он с черными следопытами кшается. Вот и не нашла ничего лучшего, как сунуться именно к нему. Но Толик ее кинул. Впрочем, особого гнева она к нему не испытывала. Если только поначалу. Никакого клада в подземелье не оказалось. Настоящий клад лежит здесь, в этой самой квартирке. А замуж? Почему бы и нет? Ведь как в данном случае получается? Жених имеет облик Толика, но в натуре он не этот длинноволосый прыщавый юнец. В действительности Толик вовсе не Толик, а личность, обладающая громадной властью и могучим интеллектом. блинный персонаж. Сам э, Кощей Бессмертный. Виданное ли дело? Обычная московская студентка, пусть даже и с испанскими корнями, выходит замуж за волшебника. Хоть и злого, но волшебника. Кому скажешь, не поверит. И при этом волшебник имеет вполне приемлемое обличье. Может, и не красавец, и не орел. А встречаются ли красавцы и орлы, у которых денег куры не клюют? Маловероятно. Если с деньгами, значит урод. Бланка была девицей циничной, прагматичной и отнюдь не глупой. Себя она ценила достаточно высоко. И хотя до сих пор не имела сексуального опыта, не спешила расставаться со своей девственностью считая ее неким эталоном, знаком качества, который, если и подлежит продаже, то только за приличную оплату. «Не знаешь, где потеряешь, не знаешь, где найдешь», — рассуждала она. Но, тем не менее, стоит держаться до тех пор, пока не почувствуешь, удача сама идет в руки. Потерять недолго намного сложнее обрести. Бланка сидела в комнатушке интерьером своим, представляющей убранство деревенской горницы с русской печью, лавками и длинным выскобленным до блеска столом, чья поверхность напоминала по цвету и фактуре слоновую кость. Невнятно мурлыкал маленький телевизор, на экране мелькали полузнакомые лица, распаренные тела, демонстрировалось не то ток-шоу, не то проводы новобранцев в армию. И тут неизвестно откуда возник тот, кто ныне пребывал в обличии Толика. «Привет!» произнес он ни к чему не обязывающим тоном. Бланка скосила на пришельца глаза. Губы ее скривились в пренебрежительной усмешке. Она выдавила что-то невнятное через чуть опущенную губу и снова уставилась на экран. Вот, пришел, сообщил Толик и насупился. Зачем? спросила девушка. Что, зачем? Зачем говорю, пришел? Э, потолковать на тему. Предложение хочу тебе сделать. «На предмет. Замужество, понимаешь?» Бланка в первый раз отвернулась от телевизора и уставилась на Толика. «А ты кто? То есть, кто ты в данный момент?» «Кто-кто?» «Осмодей». «Ага-ага. Кощей». «Ну, типа того. У меня много имен». «Значит, решил взять меня замуж. Как Василису». «Кого?» «Василису Премудрую. Так, кажется, ее величали». Толик неожиданно засмеялся стариковским скрипучим смехом. «Ох, давно это было!» «Но ведь было!» «Не отрицаю!» «Почему же она за тебя не пошла?» «Да почему, собственно, не пошла? Очень даже пошла!» «И что потом с ней стало?» «Как-то понять, что стало?» «Да ничего не стало!» «Прожили мы в мире энное количество лет, а потом она того, приставилась!» «А ты?» «Что я?» «Ты почему жив до сих пор?» «Так я же бессмертный!» Как говорится, рад бы в рай, да грехи не пускают. А какая она была, Василиса-то? Ну какая? Красивая, умная. Это я знаю, это все знают, а характер? Ну, помнится, рыбу она любила. Кушать, то есть. Блюда разные из рыбы, заливное из осетра, -за щуку фаршированную, налимью печенку. Понимаешь, давненько дело происходило, всего и не упомнишь. А ты с ней путешествовал? Это куда же? Ну, хоть куда. Она не любительница была. Странствовать, то есть. Раз, помню, в Рим мы с ней съездили. Так я все проклял. То не так, это не так. Еда не то, спят не на том. С одной стороны, понятно. Перин там настоящих нет. Кормят всякой дрянью. На помеле летали или в ступе. Это куда же? Да в Рим. Зачем в ступе? В ехали, как нормальные люди. В каком же году это случилось? И не упомню. До крестовых походов еще. С челядью путешествовали. Стан разбивали, шатер раскидывали и отдыхали. Слуги из луков гусей били, уток, лебедей. В речке сетки закидывали. Тут же и готовили. Костер разводили, котлы медные ставили. Погоди, погоди. Мне эти твои путевые подробности ни к чему. А в Рим то зачем ездили? В гости были приглашены. Кому? Как сказать? Князють тьмы. С официальным визитом. — Ну и как? — Что, как? — Принимали вас. — По первому разряду, естественно. В незапамятные времена сие состоялось. Всего и не упомнишь. Рим в те времена был невзрачный городишка, Без блеска, то есть. Осталось кое-чего от старых времен, но в целом царило запустение. Мне, по чести говоря, не особенно понравилось. Конечно, у нас тут вовсе захолустье, зато привольно. — Так, ясно. — А другие жены у тебя имелись? — А как же, и не одна. — Кто, например? — Елена Прекрасная, раз... — Толик стал загибать пальцы. — Мария Искусница, потом и... Э... Варвара Краса, длинная коса. Та еще дурище. Целыми днями перед зеркалом сидела, да волосы расчесывала. Слово путного бывало, от нее не дождешься. — И сколько же всего их было? — Так сразу и не сочтешь. Десятка-два, наверное. — Какой кошмар. Это почему? Жены давным-давно поумирали, а ты жив. Конституция у них, э, несколько другая, человеческая, а у меня нет. А нельзя ли мне тоже стать бессмертной? Увы, — сказал Толик. Не получится. Каждому свое. Уж извини. Есть, правда, один способ, но, боюсь, ты не захочешь его применить. Какое, интересно, стать живым мертвецом. Это такое, как те в подземельях? — Извини, не желаю. — Да уж. Существование у них неприглядное и незавидно. — Но... — Что оно? — Ничего. Некоторым нравится. — Не может быть такого. — Уверяю тебя. — Снится или не снится? — меланхолично размышляла Бланка. — Наверное, все-таки снится. Не может только быть этим. Старичком-боровичком, выдающим себя за кощие. Но какой он демон. невидимости, не замашек. Так длинноволосый, неуверенный в себе юнец. Хотя вести себя с ней стал побойчее, без гордых взглядов и кривых улыбок. Освоился. Олепит про и многочисленных жен. Что это? Неуклюжая попытка пустить пыль в глаза или еще того хуже. Бред сумасшедшего? Но зачем, зачем? Ах, вырваться бы отсюда поскорее. Но с другой стороны богатство. Оно тут, рядом. Стоит только протянуть руку. Нет, не только. Придется взять на себя определенные обязательства. Замужество это. Взаправду или мистификация? Вопросы, вопросы. Толик все не уходил, крутился поблизости. То усаживался смотреть телевизор, то доставал из холодильника какую-то снять и принимался жевать. Потом внезапно отбрасывал недоеденный кусок, открывал банку пива, но, сделав пару глотков, больше к ней не притрагивался. Его, похоже, тоже жгла некая невысказанная мысль. «Так как же?» — наконец спросил он. «Выйдешь за меня замуж?» «Я бы с радостью, но ведь обманешь», — отозвалась Бланка. «В каком это смысле?» «Да в таком. Все вокруг иллюзия, вот как сейчас. Все эти бесконечные пространства, фантастические пейзажи за окнами. Откуда? Ведь мы находимся в обыкновенной многоэтажке». Толик пожал плечами. Не ожидал от тебя подобных мыслей. Ведь ты современный человек. В университете его учишься. Неужели тебе неизвестны гипотезы о многомерности измерений? Фантастика. Как сказать? Для кого-то, может, и фантастика, но в данном случае истинная реальность. Конечно, существует и типовая квартира в типовом доме. Но кто мешает расширить ее? Умеючи, если. Ты думаешь, того, что увидела, на самом деле не существует? Ошибаешься, милочка. Все это представлено в натуре. Можешь открыть окно и убедиться. Ощутишь воздух тамошних мест. Аромат Италии, морской дух берегов Шотландии, хвойный дух среднерусских боров. Но можешь только смотреть, трогать нельзя. И с деньгами та же история. Смотреть можно, трогать нельзя. Как в любой иллюзии. Ну что ты заладила? Деньги, деньги. Воспитывают вас нынче уж больно однобоко. Даже раньше при коммунистах и то духовности было больше. А нынче только одно — материальный достаток. Но деньги — всего лишь инструмент. Один из инструментов, причем самый простой и доступный. Так ли уж тяжело заработать энную сумму? Практика показывает, это в принципе несложно. Конечно, приходится чем-то жертвовать. Моральными принципами, например. Да хотя бы элементарной порядочностью. Но и только. А если у господина ни о какой порядочности никогда и речи не шло, тогда вообще элементарно. Сейчас именно такие наверху. И они внушают остальным, что цель оправдывает средства, и что после нас хоть потом. При этом они твердят, что правила, по которым они играют, соответствуют истинным понятиям о демократии. Ну да ладно. Мне-то какое дело. Как говорится, у вас своя свадьба, у нас своя. Так как? Идешь за меня? Бланка старалась не смотреть в пронизывающие глаза Толика, еще немного подумала и молча кивнула головой. И тянуть не будем, удовлетворенно заявил Толик, он же хозяин. В ближайшие дни свадьбу сыграем, обряд должно провести по стародавним канонам, гостей созвать, снеди наготовить, нажарить, напарить, словом, по исконному обычаю. Нам этих новомодных штучек не надо, вроде заморских машин и увенченных лентами и колокольчиками. — Мы здесь в своем праве, поскольку вотчина сия исконно нашинская. Платье тебе прикажу пошить соответствующее положению, убор опять же алмазный, ну и все подобное. — И венчаться будем? — осторожно спросила Бланка. — Венчаться? А чего можно? Только, само собой, не в церквухе, не по христианскому обряду. Да тут и церквух-то нет. Повенчаемся по-нашему, по-старо-давнему. Бланка слушала эти стариковские разглагольствования молодого парня и все больше осознавала, перед ней вовсе не ее сосед по университетской семье, не тот, одновременно застенчивый высокомерный юноша, к которому она не испытывала особого интереса, а действительно некое древнее существо, непонятное по сути и мыслям. Даже строй речи и сама лексика изменилась у него до чрезвычайности. И в то же время она видела перед собой все того же длинноволосого прыщавого Толика. Слышала характерный, чуть картавый голос, пускай совсем с иными интонациями, но вполне естественный и даже как будто близкий, если не сказать родной. Толик, кем бы он там ни был, начинал нравиться ей. Девушка помнила. Хозяин величал себя осмодеем. Но язык не поворачивался произносить вслух это вычурное, достаточно неприятное имя. Асмодей ассоциировался в ее сознании с неким огромным зловещим змеем, типа питона или анаконды, только еще громаднее. Так за кого же она выходит замуж? Старик, который перевоплотился в Толика, казался непонятным, даже пугал. А юноша был свойским парнишкой, с которым и на дискотеку можно сходить, и в ночной клуб податься и замуж за него выйти, — подсказывал внутренний голос. — Почему бы и нет? — вслух произнесла Бланка. — Почему бы и нет? А приготовления к свадьбе шли полным ходом. Непонятная квартира наполнилась не то людьми, не то призраками, и все они в приготовлении принимали горячее участие. Вначале появились весьма занятные портняшки, всего их было трое. Командовал древний, скрюченный в три погибели старикан, с огромным, доходившим почти до самого подбородка носом, напоминавшим бесформенную губку. Одет старикан в камзол из темно-синего бархата и остроконечные, расшитые, потемневшей серебряной нитью, остроносые мягкие туфельки без каблуков. На шее у него болтался портновский метр с серебряными краями. При старце, который, как видно, был мастером, состояли два подмастерия, относительно молодые люди, тоже в камзолах, но из ткани попроще, и с метрами, с медными концами. С бланкой троица не перемолвилась ни словом, но смотрела на нее весьма почтительно, несмотря на то, что девушка была облачена в джинсы и майку. Девушку обмерили с ног до головы, причем подмастерье непрерывно болтали между собой, а старец постоянно и сердито отдергивал их. Сшили платье что-то уж очень быстро. Казалось, не прошло и дня, а под принесли сметанный на живую нитку наряд и почтительно попросили девушку раздеться. Бланка стояла перед огромным зеркалом, а портняшки суетились перед ней, подтягивали и распускали, приталивали и уширяли, хотя ей казалось, наряд и так сидит идеально. Никогда еще Бланка не то что носила, не видала ничего подобного. Ткань казалась легче пуха и сумрачно сверкала, словно соткана из лунных лучей. По ней беспрестанно пробегали или заметные тени. Вначале девушке показалось, что это игра муаровых переливов. Но, присмотревшись, она поняла — ни один шелк не может породить подобную игру. Тени напоминали то звериную морду, высунувшуюся из чаще, то обнявшуюся пару на берегу реки, а то вдруг мелькал силуэт арликина на неведомом балу. Время от времени в комнату, вернее, в зал — где проходила примерка, забегал Толик. Бросал критический взгляд на Бланку, кивал головой и молча выходил прочь. По его лицу читалось, он доволен. Не успели закончить с платьем, как появились сапожники. Их тоже было трое. Но выглядели они совсем по-иному, чем портные. Молодые ребята, одетые по-простому, распояской, и выглядят совершенно на одно лицо. Румяные, улыбчивые, круглолицые. Перед собой они тащили ворох коробок. Не обращая внимания на сердитые взгляды и недовольные возгласы портняжек, ушлые обувщики притащили откуда-то пуфик на гнутых ножках. Усадили на него бланку и стали примерять туфельки. Каждая пара, как казалось девушке, сидела идеально, словно сшита была именно по ее ноге. Бланка вертелась перед зеркалом под восхищенные возгласы всех, без исключения присутствующих. Перемерили, должно быть, сотню пар, и каждая вызывала у Бланки восторг. Наконец, остановились на почти невесомых туфельках на высоком каблучке, по цвету ничем не отличавшихся от ткани платья. Бланка прошла по залу и обнаружила. Из-под каблучков, искрясь, вылетают разноцветные искры и немедленно гаснут, ослепительно вспыхивая напоследок. Наконец, настала очередь украшений. Возник седовласый господин неопределенных лет, на вид чрезвычайно чопорный, словно с замороженным лицом и вытянутой головой, с гладко прилизанными волосами, одетый в темную тройку. За ним следовали господа точно такого же обличия, только помоложе, катившие перед собой столики на колесах. На столиках лежали большие и маленькие коробки-футляры, обтянутые бархатом и атласом. Не сгибая головы, словно она венчала циркуль, Седовласый чуть шевельнул длинным пальцем, и его помощники с такими же непроницаемыми лицами открыли два футляра, и оттуда брызнули фонтаны света. Бланка от неожиданности вскрикнула. В глубине футляров покоились ожерелья, диадемы, браслеты и кольца. Ничего подобного девушка доселе не видела. Перед ней были поистине царские сокровища. Циркулевидный господин достал платиновую диадему с бриллиантами и сапфирами и пристроил ее на голову Бланки. «О!» — в один голос воскликнули портные и обувщики, которые не покидали примерочной. Бланка задохнулась от восторга. Однако циркулевидный, похоже, остался недоволен. Он вернул диадему на место и извлек из футляра новую драгоценность. Минут через десять в глазах девушки начало ребить. От сверкания камней и в натуре, и в глазах примерочное стало похоже на гигантский калейдоскоп. Бланка устала от всей этой круговерти, но старалась не подавать вида. Она безучастно таращилась в зеркало, сменявшие друг друга драгоценности, даже не пытаясь вмешаться, когда циркулевидный примерял одну вещь за другой. Наконец он как будто бы сделал окончательный выбор. Головку бланки увенчала небольшая бриллиантовая корона, в центре которой пылал огромный кровавый рубин, а зубцы украшали огромные черные жемчужины. Дальше было проще. Шею покрыли белые жемчуга, рубиновый браслет украсил запястье левой руки. Без вкусица, неожиданно заявил предводитель портных. Но циркулевидный ювелир не удостоил его своим взглядом. Он еще раз оглядел бланку с головы до ног, удовлетворенно кивнул и покинул примерочную, а следом за ним, также молча, вышли его подручные, толкая перед собой столики на колесах. За верхней одеждой и драгоценностями последовало белье, которое принесла пухлая, добродушного вида женщина средних лет, непрерывно глуповато улыбающаяся. Впрочем, свое дело она знала, деловито выпроводив из примерочной мужчин, Она махнула рукой весьма легко одетым помощницам. Высокой, плоской как доска, смуглой девицей и другой, пониже ростом, приятно округлой блондинки с козьими глазами. Те мгновенно сбросили остатки одежды и стали демонстрировать прямо на себе различные модели, причем некоторые были весьма пикантными. Иных вещей она не только никогда не видела, но даже не догадывалась об их существовании. Происходящее, хотя и вполне осязаемое, продолжало казаться непрерывным сном. Время от времени в примерочной появлялся Толик, как продолжала про себя называть его Бланка. Причем девушка никак не могла уследить за тем, откуда он возникал и куда потом пропадал. Через дверь жених точно не выходил. Ощущение полной небывальщины возникало еще от непрерывно игравшей музыки. Звучала она приглушенно и отнюдь не действовала на нервы, Она напротив, расслабляла, убаюкивала и мешала воспринимать происходящее как реальность. Мелодии казались смутно знакомыми. Вот дуэт цветов из лакмеа Делиба, а далее, кажется, Павана Равеля. Сладостно-печальные мелодии. И звучали они, как будто возникали непосредственно у нее в голове. Нежные голоса убаюкивали, вернее, лишали способности соображать. И вот еще одна странность. Время от времени с глаз словно спадала пелена, и тогда она видела перед собой голые стены, низкие потолки, полы, из которых облезла дешевенькая краска, словом, привычный убогий быт, столь знакомый и близкий. Но это ощущение возникало лишь на мгновение, а потом перед ней опять сказочные покои. Однако в такие секунды Бланка приходила в себя и ужасалась. Бред, и еще раз бред! Сбежать бы отсюда, но как? Ни сил, ни возможностей просто не было. И поэтому она старалась не думать о грядущем. «Теперь омовение», — сообщила благообразная дама после того, как белье оказалось подобрано. «Омовение или баня — это уже как желаете называть. Следуйте за мной». Прямо за дверьми примерочной находилось помещение, которое можно было бы назвать предбанником. Однако язык не поворачивался применить подобное слово. Перед взором бланки предстала весьма просторная комната, вернее, небольшой зал, стены и пол которого были выложены розовым мрамором, а вдоль стен стояли низкие диванчики и пуфики. Между диванчиками высились массивные зеркала в причудливых оправах. Воздух в помещении теплый, влажный и насыщенный незнакомыми пряными ароматами благоухал точно оранжерея, в которой произрастают тропические растения. Бланка стояла посреди зала, не зная, что делать дальше. «Кажется, сейчас предстоит купание». «Разоблачайтесь», — скомандовала дама. «И за мной». Бланка быстро разделась. Отворилась незаметная дверь. Из-за нее вырвались клубы пара. Девушка шагнула вперед и попала в адскую топку. Жара здесь стояла неимоверная. Из-за пара было плохо видно, что вокруг творится. Бланку подвели к мраморной скамье, и она опустилась на ее чуть шершавую поверхность. Но ощущение было таким, словно она легла в невесомую пушистую пену, мягко обволакивающую все ее тело. И тут начались банные процедуры по полной программе. Ее массировали и терли самыми различными способами, от самого нежного до почти грубого. Потом плохо соображающую девушку отвели к бассейну, и едва ли не силы окунули в него. Вода оказалась не холодной и не горячей, а как раз такой, чтобы прийти в себя. И Тома мгновенно слетела, и Бланка почувствовала себя свежей и какой-то просветленной. Но омовение на этом не кончилось. После того, как она вдоволь наплескалась в бассейне, девушка вновь попала в руки опытных банщиц. Сколько это продолжалось, час-два, а может и больше, она не представляла. Но выходить отсюда очень не хотелось. В своих ощущениях бланка то возносилась к небесам, то проваливалась в черные омуты почти бессознательного состояния. Блаженство. Но все когда-нибудь кончается. Едва бредущую девушку, заботливо поддерживая под руки, вывели из бани и усадили на кушетку. На плечи ей была наброшена махровая простыня, в руках оказался стакан с прохладным питьем, и некоторое время она приходила в себя. А теперь настало время готовиться к выходу. По прошествии получаса объявила дама как о чем то само собой разумеющемся. Бланку снова подхватили под руки и повлекли куда-то сквозь инфиладу комнат и залов. На этот раз она оказалась в совсем небольшом будуаре, где была усажена за туалетный столик. Те же девицы, что прислуживали при банных процедурах, принялись за макияж. Делали они его столь же профессионально, как и массаж. За макияжем последовало облачение. Все происходило под бдительным присмотром приятной дамы, которая, казалось, контролировала каждое движение девиц. И вот, наконец, Бланка, полностью одетая для торжества, стояла перед большим зеркалом и сама не узнавала себя. Куда делась девчонка в джинсах с едва тронутым косметикой лицом? Из зеркала на нее глядела ослепительная красавица с загадочными, чуть раскосыми глазами. Сверкали драгоценности, переливались муаровые шелка, ярко пылали щеки. Так вот, какой она может быть! Замуж, замуж. Еще в детстве, думая об этом, Бланка представляла себе прекрасного принца, ведущего ее к алтарю. А дальше алые паруса волшебного корабля, уносящего в сказочные дали. Потом, лет в 13-14, добрые люди разъяснили ей, что принцев не бывает. А мужчинам нужно только одно — ее девичье тело. А потом родится малютка, пойдут пеленки, распашонки, коляски, да и муж требует ухода. Нужно вести хозяйство, заботиться о доме, и при этом оставаться все той же привлекательной, как в первый день знакомства. Иначе глава семьи будет похаживать на сторону, а то и вовсе найдет себе замену. После мечтания о принцах и алых парусах это казалось столь неизменным, что Бланка решила вообще никогда не заводить семьи. Лучше уж жить одной, чем терпеть чей-то гнет. Воображение рисовало крохотную квартиру гнездышка. В комнате полумрак. Теплым желтоватым светом горит торшер, и она на тахте с любимой, читанной сто раз книжкой про приключения Пиноккио. А вокруг игрушки, в основном, плюшевые медведи. Тихо, покойно и уютно. Когда Бланка стала совсем взрослой, эти мечты ушли куда-то прочь. Да и мысли о замужестве ее почти не посещали. Теперь ее интересовало иное — деньги. Вернее, не сами деньги — открывающиеся с их помощью возможности. Жизнь вокруг стремительно менялась. Соблазнов становилось все больше. Да и вообще, бедным быть оказывается неприлично. Об этом твердили с экранов ТВ, об этом писали на страницах глянцевых журналов, об этом же пели звезды и звездочки, утверждали сатирики и юмористы, непрерывно тарахтели подружки. А у Иры бриллианты, а у Ани новый Nissan. Юля на зимних каникулах побывала в Куршавеле. У богатеньких студентов имелся свой круг общения, куда всякую нищету пускали неохотно. А если пускали, то смотрели на нее сверху вниз. Конечно, имелись и другие тусовки — политические, сексуальные или, скажем, отвязно-пивные. Но это все было, по понятиям девушки, не то. Последний год Бланка только и думала, как бы разбогатеть. Деньги, казалось, валялись под ногами, но стоило нагнуться, они ускользали. Как же, как добыть их? Некоторые девчонки заводили любовников. Но сие средства казалось бланке не столь унизительным, сколько весьма сомнительным. У этих ребят денег подчас оказывалось на один-два похода в дорогой ресторан, а дальше новоявленный Казанова, получив свое, терял к объекту интерес а иной раз начинал тянуть деньги со своей жертвы. Имелись, конечно, и по-настоящему богатые папики. Но они, по большей части, были немолоды, брюховаты, лысоваты и смотрели на предмет вожделения, как на товар. От них вела прямая дорога на панель. И вдруг фортуна повернулась к бланке лицом. Во всяком случае, так ей показалось. В руки ее попали документы, указывающие, где зарыт клад. Ну и тут получился облом. Вклад не то был выкопан давным-давно, не то его вообще не существовало. К тому же она отдала документы явно не в те руки. И даже если бы его отыскали, ей вряд ли чего бы обломилось. И вот теперь. Теперь, казалось, все складывается как нельзя лучше. Но вопрос, так ли обстояло на самом деле? Не снится ли ей? А может, это иллюзия? Может, она находится под действием наркотика или пребывает в состоянии гипноза? Уж больно все неправдоподобно. А главное, почему это вдруг картинка, словно на телеэкране, начинает ломаться, замерзать и в конце концов на мгновение исчезает совсем, уступая место обыденной реальности? — Ну что ж, кажется, все в порядке. Тогда идем к жениху, — прервала ее размышления добродушная дама. Тот, кого она по привычке называла Толиком, был разряжен как опереточный граф. фрак с длинными фалдами, ослепительно белая сорочка, галстук бабочка, эффектно подвитые длинные волосы волнами падали на шею и плечи. Не хватало только цилиндра. Но Толик словно читал ее мысли. Сверкающий паясным блеском цилиндр, словно по мгновению волшебной палочки, возник из воздуха, и увенчал роскошные кудри. Толик оглядел себя в зеркале, прищелкнул языком от восхищения и повернулся к Бланке. «Ну как?» «Весьма». «На том стоим», — самодовольно произнес Толик. «Элегантность и еще раз элегантность. На предыдущей свадьбе ты тоже так выглядел?» Не скрывая иронии, спросила девушка. «Примерно. Костюмы меняются, э, лица меняются, а я все тот же». «Увы, или к счастью, кто знает. Но пока живу, а пока живу, надеюсь». «Интересно, на что?» «На счастье, дорогая, на счастье». «Ты разве не счастлив?» «Как сказать? Счастье — это мгновение, неуловимый миг, который нужно ощутить и смаковать, как старое вино. Перенасыщенность притупляет чувства. А я, увы, перенасыщен, поэтому и стремлюсь к ощущениям. Не новым, конечно». Все давно испробовано, но хотя бы давно забытым. Вот сейчас на мне новое тело. Я примериваюсь, привыкаю. Что ты хочешь, давненько не бывал молодым. Кровь и плоть туманят разум. Хочется летать. Ах, вот так бы вспорхнул на ветку», — Толик засмеялся. «Ты тоже выглядишь роскошно. Или как там сейчас говорят, «О, отпадно». Это, конечно, само собой разумеется. Других невест, а тем более жен, у меня не бывает. Неужели количество невест и жен не совпадает? Невинно поинтересовалась Бланка. Э, как сказать? Не знаю, стоит ли вспоминать. Имеет место, правда, очень давно некий незначительный факт. Одна девушка, позарившись на мои богатства, решилась на замужество. Не через не хочу заметь, а по доброй воле а у нее, понимаешь ли, уже имелся воздыхатель, между прочим, богатырь, силушкой необиженной. Это меня тоже устраивало. А девица эта, назовем ее, ну, скажем, э, февронией прелюбопытной, хотела и богатств несметных, и суженого своего, а отнюдь не меня в его лице. Хотя какая ей была разница, не понимаю. Что тот, что этот, рожа-то одна, но ей, видишь ли, и души его подавай, А вот этого я не могу. Над душой, извините, не властен. Тут уровень повыше требуется. Ладно. Вроде бы порешили мы. И начала она меня пытать, что да как. Вот ты бессмертный. Но так ведь не бывает. Все равно где-то смерть твоя спрятана. И ластится так, словно кошка. Расскажи да расскажи. Я в те поры помоложе был, подоверчивый. Тем паче никто на меня до этого не покушался. И не сдержался. Выдал тайну свою. Рассказал, что где спрятано, с указанием конкретных мест и персонажей. Ну, а эта самая Феврония все я открыла своему бойфренду. И решилась я, сладкая парочка, меня подчисту извести, чтобы значиться вообще под корень. А дальше ты знаешь. О чем я должна знать? Да как же. Неужто в детстве тебе сказок не читали? Про его смерть. На море-океане, на острове Буяне стоит дуб. На дубе том сундук. В сундуке ларец, в ларце заяц, в зайце утка, в утке яйцо. Добудешь то яйцо, разобьешь его, тут кощей и Карачун придет. Что-то такое вспоминается. Вот-вот. Ну, значит, этот самый богатырь, подученный февроньей, отправился на остров Буян искать сундук. И ведь нашел. А дальше? Дальше все как полагается. Стрелял он из лука-то неплохо. Добыл и зайца, и утку. Добрался урод до яйца. Вот тут-то и прокололся. Любой нормальный человек тюкнул бы яичко о ближайший камень, а этот — нет. Как и все богатыри, соображал он довольно туго, а посему Феврония велела привезти яйцо непосредственно ей, мол, всегда разбить успеем. феврония эта ошибка умной была, все старалась как бы похитрее сотворить. Вот сама себя и обдурила. А я чувствую что-то неладное. Сердце так трепещет, а в чем дело — не пойму. А особо дурно стало, когда этот чудик с яйцом поблизости объявился. Даже в обмороке хлопался, до того мерзко себя чувствовал. Тут и догадался, кто-то смертушки моей желает. А этот, как приехал, сразу к ней в терем. Яичко на стол выложил. Вот, мол, я какой храбрый да умелый. Стали они кумекать, что со мной делать дальше. Богатырь толкует, немедленно разобьем яйцо, и делу конец. А прилюбопытное не хочет спешить. Желает в досталь натешиться. Короче, является она ко мне и речи странные заводит. Вот, говорит, ты меня замуж за себя принуждаешь, а того не знаешь, что смерть твоя вместе со мной к тебе явилась. Отвечаю ей дурище. Неправда это. Я тебя не принуждаю. Сама вокруг меня хвостом вертела, на денежки мои зарилась. А насчет смерти, так это еще посмотреть нужно. Ну, смотри, отвечает. «Яичко мне под нос сует. Вот она, погибель твоя. И легонько так его сжимает. У меня все внутри опустилось. Чую, не врет. Погоди, — кричу. А она, — погожу, милок, погожу. Уж очень на твои мучения посмотреть желаю. Плюхаюсь я в кресло, будто совсем помираю. А сам думаю, как у змеи сей яичко отобрать. Волю в комок собрал, решил». Сколько можно, буду держаться, не показывать, как мне дурно делается. А эта гадюка, эдак насмехаясь, перед носом моими яичко-то вертит. То вроде раздавить его хочет, то словно нечаянно роняет и на лету подхватывает. Дух прямо-таки захватывал от этих манипуляций. — А яйцо большое? — с интересом спросила Бланка. — Выглядело оно как? — Яичко-то. Чуть поменьше куриного, а на вид вроде сорочьего. Рибое все. Только рябины не рыжие, а не поймешь, какие. Вроде звездочек на небе. То будто лазоревые, а ина повернешь зеленым огоньком вспыхивают, а то розовым, как радуга. Ну ладно. Вижу я, Феврония давить рукой его не желает: не то брезгует, не то красоту повредить боится, а сама все яйцом любуется. И так его повернет и эдак. и вижу я, яичко-то ее вроде завораживает. Чем более она на него зрит, Тем доля глаз отвести не может. Ладно, думаю, посмотрим, что дальше будет. феврония это на меня уже не смотрит. Вроде и забыла. А я тут как тут. Чего же, спрашиваю, не давишь яйцо? Она глазками хлоп-хлоп, вроде осоловела совсем. Семь минут, говорит. Только рукой не могу, противно. А вот чем бы по нему ударить? И глазами так по сторонам повела. Ищет предмет подходящий. Тут на глаза ей хлопушка от мух попалась. На стеночке висела. Мух в те поры развелась страсть. Яйцо на стол положила, да за хлопушкой потянулась. А мне только того и нужно. Лишь она его из рук выпустила, как моя власть настала. Щелкнул я пальцами и глядь на столе этих яиц видимо невидимо штук сто, а может и более. Ну говорю девушка, что теперь делать станешь? Она рот раздинула, потом схватила хлопушку и ну по яйцам лупить. Однако без толку настоящее это яйцо уже у меня в кармане». Толик сделал паузу, потянулся да так, что кости хрустнули. Потом произнес: «Ладно, хватит болтать. Пойдем на мероприятие, а то гости, надо думать, заждались». «А дальше что с февронией этой случилось?» — не отставала Бланка. «Известно, что». «Жизни лишил». «Ну зачем же жизни?» «Чего я, нехрсть какой?» «В птичку обратил. В сороку». «В сороку? Ага». «И что же сорока и сегодня летает?» «Видать так, если не сожрал кто. Да мне какое дело. Если, конечно, разобраться, надо бы ее и вправду извести к чертям собачьим, чтобы не пакостила понапрасну. Но я милосерден». «А богатырь? С ним как же?» «Того под землю, к остальным. Там ему самое место. Все, все, идем».